«Глупости! Какие пьяниц! Много вы понимаете. Просто нет никого. Мужчины все забраны в солдат. Ну хорошо, а земство как новое, революционные Насчет пьяниц вы не правы, я с вами поспорю. А земство? С земством долго будет мука. Инструкции неприложимы. В волости не с кем работать».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 «По недоразумению».